Глава вторая. Они подъехали к зданию компании «Астор» даже на 10 минут раньше установленного времени. Кроме него, в бронированном «Мерседесе» находился Талгат Касымов, начальник его охраны. Во втором автомобиле, большом американском «Джипе», кроме водителя, были еще двое его телохранителей – «Анзор» и «Павел». Несмотря на то, что они подъехали раньше времени – У Астора уже стояла машина адвоката. Иосиф Борисович вылез из автомобиля и приветливо замахал рукой, приглашая в салон своей машины. Толгат подошел первым. «Лучше вы садитесь в наш автомобиль», — предложил он плавнику. Тот сразу согласился, направляясь к Мерседесу. Водитель, понявший, что хозяину нужно поговорить с адвокатом, молча вылез из машины. Талгат, Анзор и Павел встали вокруг Мерседеса. Плавник уселся в салон к Шарипову. "Добрый день", вежливо поздоровался он, протягивая руку. "Спасибо, что вы приехали сюда раньше времени. Я хотел с вами переговорить". "Разговор настолько важный, что нам нельзя разговаривать по телефону и даже нельзя подняться в мой кабинет в Асторе», — уточнил Ренат, пожимая руку адвокату. "Очень важный" — подтвердил Иосиф Борисович. — Я не хотел бы, чтобы наш разговор могли прослушать, и поэтому решил встретиться с вами в вашей машине или моей. Надеюсь, что здесь нас никто не услышит. — Что вы хотите мне сказать? — Дело в том, Ренат, что я вдвое старше вас, и я ваш адвокат, то есть ваше доверенное лицо которая обязана представлять ваши интересы во всех судебных органах при всех конфликтах. И я также обязан сохранять ваши тайны и быть вашим поверенным в делах даже самых сложных и запутанных. Вы понимаете, к чему я клоню? Не совсем. Откуда у вас появилось это завещание? Там ведь все печати и подписи действительны. Я проверял». Предположим даже, что удалось найти нужных людей в нашем посольстве во Франции. Предположим, что кто-то сумел убедить французских нотариусов оформить документ. Даже могу предположить, что всех купили. Но откуда взялось само завещание? Откуда там могла появиться подпись Владимира Аркадьевича? Я ведь все проверял. Это действительно его подпись. Откуда она могла появиться? «Он ведь не знал вас до самой своей смерти. Во всяком случае, он не говорил мне про вас ни разу, даже не намекал. Если бы не завещание его старшей сестры, если бы не французские адвокаты, мы бы не смогли даже найти вас. Откуда у вас это завещание?» «Мне прислали его из Франции», — ответил Ренат. «Я понимаю, что прислали оттуда». Но кто, когда, каким образом? Почему об этом не проинформировали французских адвокатов, Дрюмо или Клерка? Этого я не знаю. У меня были свои каналы и свои источники. Они мне и переслали это завещание. В конце концов, что вас так пугает? Завещание подлинное, это признал и российский суд. Во Франции уже закончилось переоформление всех документов на мое имя. Вы должны радоваться, что получите невероятные проценты с этой сделки за оформление моего наследства. «Не думайте, что меня в жизни интересуют только деньги», нервно перебил рената Иосиф Борисович. «Не все измеряется деньгами, хотя в последнее время считается, что за деньги можно купить даже любовь, честь, совесть, да все что угодно. Но в любом случае деньги мне не понадобятся на том свете». Там все услуги предоставляются бесплатно. Вы сегодня говорите загадками. Или вы действительно боитесь? Да, боюсь. И хочу, чтобы вы тоже боялись. Дело в том, что я работал с Глущенко и очень неплохо его знал. Поверьте мне, что очень неплохо, — подчеркнул плавник. Он был сложный и непредсказуемый человек. И все разговоры о его связях с мафией были не только разговорами. Он был жесткий, даже жестокий человек, абсолютно закрытый, не останавливающийся ни перед чем, очень энергичный и настойчивый. Я беспокоюсь за вас, Ренат, и не скрою, что за себя тоже. Если вдруг выяснится, что мы с вами вольно или невольно покушаемся на его имущество, он не тот человек, который сможет это простить. И если по каким-то неведомым мне причинам вдруг окажется, что он жив, то я не могу ручаться, что все мы сумеем благополучно завершить эту загадочную историю». Плавник взглянул на сидевшего рядом Шарипова. «Вы меня понимаете?» — почти жалобно спросил он. «Нет, не понимаю», — недовольно ответил Ринат. «Вы прекрасно знаете, что Владимир Аркадьевич...» Погиб вместе со своей семьей. Есть документы из Франции, акты французской полиции. Он погиб, и именно поэтому я стал его наследником. А вы адвокатом. Не нужно упрямиться, посоветовал Иосиф Борисович. Вы еще совсем молодой человек, Ренат, и не представляете себе, с чем именно вы столкнулись. Если Глущенко жив, то вы должны понимать, насколько он опасный человек». Значит, он сознательно организовал гибель своей собственной семьи, подстроил взрыв вертолета и имитировал собственную смерть. Этот человек убил своего сына и не остановится ни перед чем. Неужели вы меня не понимаете? Мальчик не был его сыном, неожиданно даже для самого себя сказал Ренат. Что? Да, я, конечно, знаю, мальчик был сыном его супруги. И, судя по документам, которые вы нам предоставили, Владимир Аркадьевич вообще отказался от его усыновления. Но в любом случае, мальчик погиб. Я говорю так потому, что тело мальчика нашли. Оно пострадало не так сильно, и его удалось достать. Мальчик, видимо, пересел в последний момент к другому иллюминатору. «Я могу только вам посоветовать. Будьте очень осторожны». «Вы даже не представляете себе, с чем именно столкнетесь!» «Сегодня вы решили меня немного попугать?» — спросил Шарипов. «По-моему, вы, наоборот, должны меня успокаивать. Меня и так дважды чуть не убили». «Именно поэтому я с вами и встречаюсь», — вздохнул плавник. «И не только потому, что вы нашли завещание, сумев получить подпись покойника, который погиб почти год назад». Боюсь, что положение гораздо хуже, чем вы думаете. Мне звонил из Парижа месье Леклерк на насчет вашего перевода. Вы мне об этом уже говорили. Я имею право переводить свои деньги куда угодно. В конце концов, это мои деньги и мой счет. А месье Леклерк обязан выполнять мои распоряжения. Безусловно, что он и сделал. Но за это время он выяснил ряд очень интересных фактов, Оказалось, что близкий знакомый вашего дяди, господин Давидович, который купил его дом в Лондоне, уже подарил этот дом неизвестному нам господину Леру. Более того, все счета и все деньги, которые были в Насау, переведены тому же господину Леру, и ему же были переведены деньги после продажи акций Запорожского металлургического комбината. Таким образом, ваше наследство похудело почти на треть Не говоря уже о том, что если бы вы неожиданно не оказались наследником господина Глущенко, все имущество и все счета вашего дяди могли спокойно отойти этому Леру, как и предполагалось заранее. Неожиданно оказалось, что вы тоже знаете, кто такой этот Леру, и переводите ему свои деньги. Не слишком ли много совпадений? И если вдруг окажется, что месье Леру очень похож на пана Глущенко, то боюсь, что у нас у всех будут огромные неприятности. Это ведь вам не 19 век и не авантюрный роман, когда человек может и сымитировать собственную гибель, и начать новую жизнь. Сейчас подобный трюк вряд ли получится. Вы должны четко понимать, в какую именно ситуацию вы попали. Если вам удастся избежать мести мафии то вполне возможно, что вами заинтересуются судебные органы Франции, где произошел взрыв вертолета, Англии, где был дом вашего дяди, Израиля, где живет господин Давидович, а также Украины и России, через которые вы получали деньги и где находятся основные компании вашего дяди. Наконец, американцы, которые тоже могут заинтересоваться переводами крупных сумм через банки в Насау и банк в Бостоне и, наконец, бельгийцы, у которых появился такой миллиардер. В общем, у вас могут быть большие неприятности. И я боюсь, что даже самые опытные адвокаты не помогут вам избежать обвинений в мошенничестве, в уклонении от налогов и, самое страшное, в соучастии в убийствах». «Целый букет преступлений», — нахмурился Шарипов. «Приятная перспектива». Тогда давайте думать, как избежать такого развития ситуации. В конце концов, вы теперь мой адвокат. Может, вы мне подскажете, что мне нужно делать? «Вы пока не ответили ни на один мой вопрос», — напомнил Иосиф Борисович. «И не отвечу. Вы должны понимать, что есть вопросы, на которые нет ответов. Что я должен вам ответить? Что сумел достать документы у покойника?» Вы мне поверите, если я вам скажу, что наладил факсовую связь с загробным миром? Не поверите. А если скажу, что знал Владимира Аркадьевича до взрыва в Антибе, тоже не поверите. Тогда я должен соврать, что душа моего грешного дяди сумела вернуться на землю и вселиться в подходящее тело. Но вы опять мне не поверите. Поэтому я лучше промолчу и не буду оскорблять вас своей ложью». А вы скажите лучше, что мне делать в сложившейся ситуации? Хорошо, тогда давайте иначе. Кто такой Вальдемар Леру? Откуда я знаю? Я его не видел никогда в жизни. Из чего вдруг вы переводите ему такие суммы денег? Вы можете предположить, что это плата за те документы, которые я получил? Такое возможно? Иосиф Борисович тяжело вздохнул, немного подумал. Стараюсь понять целесообразность ваших поступков. Предположим, что вы правы. Но вы не сможете перевести все оставшиеся 2 миллиарда на имя этого неизвестного Леру, как бы вам ни хотелось. Это сразу вызовет подозрения, и все равно начнутся проверки, хотя бы налоговых органов. Такой перевод может выглядеть как уклонение от налогов, не говоря уже о том, что вас могут заподозрить и в других преступлениях. «Что мне делать?» «Не знаю. Я не понимаю цели ваших переводов. Если вы хотите перевести все деньги этому Леру, то тогда...» «Да», — перебил Ринат, — «я собираюсь перевести ему все деньги». «Понятно», — упавшим голосом произнес плавник. «Теперь я все понимаю. Владимир Аркадьевич Глущенко умер. Вместо него появился бельгиец Вальдемар Леру». — Да здравствует господин Леру. Теперь ясно, что сам господин Глущенко, возможно, знал о своей будущей гибели. — Не будем об этом говорить, — мрачно попросил Ренат. — Слишком неприятная и щекотливая тема разговора даже для салона моей машины, где нас никто не может слышать. — Вы действительно хотите все свое состояние перевести ему? — уточнил Иосиф Борисович. «Я думаю, что это единственное, что мне осталось, чтобы разом избавиться от всех проблем. Не будет денег, не будет проблем». «Хм, «Вы думаете?» — иронично спросил адвокат. «Отсутствие денег порождает, в свою очередь, массу других проблем». «Но не до такой степени», — улыбнулся Ренат. «Я не собираюсь оставаться нищим. Надеюсь, небольшую сумму господин Леру мне оставит». Остальное мы переведем ему. Пусть он платит налоги, думает об адвокатах, занимается акциями своих компаний. — Почему своих? — сразу спросил Иосиф Борисович. — Ваших компаний. Вы передаете акции в доверительное использование. — Я оговорился, — быстро сказал Ренат. — Невозможно разговаривать с адвокатами. Вы сразу хватаете меня за язык. — Так будет и со следователями, — напомнил плавник, — и с судьями, и с другими адвокатами. Они легко вас запутают. Вы не готовы к подобным юридическим баталиям, не обольщайтесь. Если вы один раз выиграли процесс против Кутявина, то это еще ничего не значит. Вас легко поймают на неточностях. — Черт побери, — выругался Ренат. Похоже, эти деньги действительно самое большое зло, с которым я столкнулся в своей жизни, и я хочу от них избавиться, а вы пытаетесь мне помешать. — Я только вас предостерегаю, — осторожно сказал Иосиф Борисович. — Вы можете делать все, что вам угодно, но будьте осторожны, это во-первых. Старайтесь не встречаться лично с месье Леру, это во-вторых. «Ведь после того, как вы переведете ему все свои активы, вы ему будете не нужны и даже будете для него опасны». «Это я понимаю», — мрачно кивнул Ренат. «Но вы не дали мне никакого совета. Что будет, если со мной что-нибудь случится до того, как я подпишу все документы?» «У вас нет прямых наследников, кроме вашей дочери и вашей бывшей супруги», — напомнил плавник. — Вы же говорили, что моя бывшая жена ничего не получит, — разозлился Ренат. — Вы сами говорили, что я получил наследство после развода. Значит, Лиза не имеет права претендовать на эти деньги. — Пока вы живы, да, но если с вами что-нибудь случится, единственным наследником останется ваша несовершеннолетняя дочь, которую вы не можете лишить ее доли наследства, даже если составите завещание. — «Опекуном будет ее мать». «А если я женюсь?» «Тогда другое дело. Наследником станет ваша вдова, извините меня, ваша новая супруга. Но дочь все равно получит какую-то часть наследства. Она сможет претендовать на четверть вашего имущества или даже на треть. Лишить наследства вы можете только совершеннолетних детей». «Значит, меня невыгодно убивать» понял Ренат, до тех пор, пока я не подпишу все документы. А когда подпишу, буду не опасен и не нужен. Да, но все равно вам лучше не встречаться наедине с господином Леру, ведь вы сможете его узнать. Я уже не говорю о том, что, возможно, вы знаете какую-то тайну, о которой он хотел бы забыть и сделать так, чтобы никто больше о ней не знал. «Ведь господин Леру собирается начать новую жизнь». «Вы открыто говорите, что Леру — это Владимир Аркадьевич?» «Ни в коем случае!» «Но я опытный адвокат, Ринат Равильевич, и не верю в чудеса и в факт с того света, как вы изволили выразиться. Поэтому я счел нужным встретиться с вами и переговорить до того, как вы подниметесь в востор. «Спасибо, я оценил ваше беспокойство». «Сколько стоит компания «Астор»?» «В прошлом году оборот был около 80 миллионов долларов. Почему, вы спрашиваете?» «Придется провести крупные сокращения», — пояснил Ренат. «У меня просто не будет столько денег, чтобы содержать подобную компанию. Сначала на 50%, а потом еще на 30». «Очень жаль», — вздохнул плавник. «Они неплохо работали». — Пойдемте наверх. Надежда Анатольевна нас уже ждет. — Интересно, как она воспримет эту новость? — Вы хотя бы понимаете, что разрушаете собственную компанию? — У меня нет другого выхода, — сердито заявил Ренат, берясь за ручку дверцы. — Иначе они все через несколько месяцев окажутся на улице. А так я выплачу им трехмесячное пособие, и они смогут найти за это время себе новую работу.